5 Чем можно заинтересовать военного, такого, как генерал Кабрера? Чем можно заинтересовать политика, такого, как герцогиня де Вега? Машиной? Нет. Машину я им уже сделал, а добился лишь благосклонного кивка графини. Тогда меня это вполне устраивало, потому что жить я собирался долго. Теперь мне нужно ускориться, чтобы за оставшееся время получить то, что мне надо. Пока нет допуска на базу бронеходов, я занялся делом, которым никогда не занимался в обоих мирах. Поразить дам новой машиной нельзя, это я понял. Но если тут у нас времена предвоенные, как насчет Вундерваффе, надо карман впечатлить по полной, чем-нибудь из разряда Супер Пупер и Девега тоже. Вот только чтобы им скормить, ядрен батон откидываем сразу, что остается? Может быть, стоит сосредоточиться на развитии авиации или навалиться на автоматическое оружие, «Нет. Развитие авиации – дело не энтузиастов-одиночек, а работа государства. Профильные КБ, разработки по гидро- и аэродинамике, мощная поддержка математиков и физиков – одни только расчеты профиля крыла и пропеллеров, чего стоят. Я могу лишь подтолкнуть местных к этому, показать пути исследования. Смастерить Лоли дельтаплан, что ли? На это моих знаний хватит, но собрать даже ПО-2 вряд ли». К тому же, собрав этажерку, чем я его вооружать и защищать буду? Дирижабль укрепляется даже не десятками, а сотнями щитов. Маги воздуха, маги огня, не считая еще множество специалистов. В Первую мировую у нас сбить цепелин было очень трудно, потому что скорость тогдашних аэропланов была мала, самолетики были из тряпок и веревок, а вооружение дирижабля — несколько пулеметов против одного-двух на самолете. Здешние дирижабли — это весьма и весьма защищенные объекты. Они и от магической атаки способны защититься, и от нападения с помощью огнестрела или ракет тоже. Не зря же все дирижабли зачислены в военный флот страны. То же самое с огнестрелом. Я не Браунинг, не Маузер и не Калашников. Огнестрелы вполне заменяют болтовки типа Мосинок и Энфильдов. Разработать толковый пулемет за оставшееся время? Нет, не смогу. Да и не сработает пулемет тут так же эффективно, как у нас. На пулеметчика здесь обрушится град заклинаний, значит придется его защищать. А если есть защита, то почему не сделать точку подвижной? И опять в конце эволюции у нас получается БТР или что-то подобное». Попутно разузнал ТТХ местной артиллерии и был разочарован. «Не скажу ничего плохого за местную металлургию, но вот порох тут полный отстой, несмотря на усилия химиков и алхимиков». У нас даже из первых винтовок можно было пристрелить врага за километр, только прицелиться получше надо. Здесь максимум половина, да и то по крутой параболе. Снаряд, сравнимый с обычной 76 миллиметровой пушкой Второй мировой, тут делался крупнее раза в три, а пушка получалась тяжеленная, а мобильности и речи не шло. Ладно, если ее четверкой лошадей утащить можно было. Местных лошадей, которые были крупнее наших, все в те же разы. Дорогая тут артиллерия. Немного лучше обстоят дела с малыми калибрами, огнестрелами никого не удивить, а это аналог наших винтовок. Вот только калибры здешних винтарей, у меня палец в дуло свободно пролазит, а в магазин помещается всего три патрона, местным хватает, но... Есть у меня одна идея, над которой бьются в моем мире, пока ничего не добились, а в этом мире идеи можно реализовать. Пушка Гауса и Рейлган. Гаусовка — Это, грубо говоря, ряд катушек, в которых создается электрическое поле. Подавая ток на одну за другой, можно разогнать снаряд до весьма приличных цифр, лишь бы снаряд был электропроводный. Простейший пример работы эффекта гауса, втягивающая реле стартера или любой другой механизм с соленоидами. Рейлган из той же серии, но принцип немного другой. На двух параллельных рельсах устанавливается железная болванка. На рельсы подаются мощные заряды тока, которые вдоль этих рельс посредством электрических сил разгоняют снаряд. Вроде бы так. Не помню только название этих сил. Ом там или ампер. Главное, принцип ясен. Надо пробовать. Пушка Гауса вроде бы проще, но только в нашем мире. Здесь даже радио работает на других принципах. Кристаллы рулят. Надо пробовать. Вот только заниматься разработками оружия в доме Альва не хочется, да и возможности нет. То Пилар кричит, то Марка зовет на завтрак, обед, ужин. К тому же не стоит забывать и о другой проблеме. Уж больно меня беспокоит мой источник, который возрос и неизвестно как влияет на Пилар. Девочка стала беспокойной и часто просыпается по ночам. Анна говорит, это нормально, но я лучше поберегусь. Как только я начал более-менее передвигаться самостоятельно, я переселился обратно к Кана. Тем более, что Фернандо так и остался моим снабженцем, способным среди ночи достать что угодно. Для пробы взялся мастерить пушку Гауса как наиболее простую и понятную. Помня, что мне нужны в первую очередь кристаллы, начал строить именно кристаллическое оружие. Накопители есть, с электричеством знаком, магниты работают. За несколько вечеров построил оружие с тремя катушками, роль которых выполняли энерговоды. Разряд пришлось подавать самому, используя молнию. Стальной шарик разогнался и щелкнул по двери сарая, выбив из доски приличную щепку. Неужели получилось? С первого раза. Я гений? Замерил расстояние выстрела. 6 метров. Всего? Взвесил стоящее на подставке оружие. Хм, почти килограмм. Добавить еще пару катушек, чтобы разгонять снаряд быстрее. Или просто подавать больше силы. Так ведь тогда катушки придется делать все более мощными, а силу заклинания регулировать по возрастающей, от первой до последней. Как-то это слишком сложно становится для меня, я же не Ломоносов и не Фарадей, и не гений, пора признать этот досадный факт. Ладно, прочь сомнения, пусть мне придет на помощь дух... О, вспомнил! Лоренц! Сила Лоренца! Даже формула в голове всплыла. Формула поможет мало, потому как здесь законы физические слегка другие, магия вмешивается, но все же приятно осознавать, что в голове еще что-то осталось из курса занимательной физики. Ну, если там что-то осталось, будем этим пользоваться. Лоренц, Лоренц, давай помогай. Простите, Доминик, но таких кристаллов нет. Ну так пусть закажут, я подожду. Ты не понял, кристаллов молнии вообще нет. Что? «Как так-то? Есть кристаллы всех стихий, есть кристаллы даже такой редкой направленности, как ментальная магия, а молнии нет?» «Почему?» И спросить ни у кого, же идти. Опять поехал в архивы к знакомой боевой библиотекарше. Та в ответ на мой вопрос усмехнулась и отвела меня в секцию по кристаллам. «Ну, я такую уже видел. Тут можно годы рыть и не найти свою жемчужину». Попросил объяснить лузеру, в чем не прав. Тетка популярно растолковала, что все кристаллы стихии имеют более-менее физические основы. Огонь, вода, ветер, земля – все это понятно и привычно. Даже ментальная магия со своими солнечными камнями кажется не особо странной. Подумаешь, еще одно свойство организма мага. А вот молния – это штука такая. Живет доли секунды, почти неуправляемая, да еще и бьет больно. На какой основе делать кристалл? Заметил, что на бронеходах вроде бы стоят разрядники, которые выдают именно молнии. Библиотекарша почему-то загрустила и растолковала этот момент в подробностях. Да, бронеходы бьют молниями, но это не значит, что эти разряды возникают от кристаллов молний. Просто общий запас силы у бронехода таков, что стрелок легко трансформирует силу в нужное заклинание. Правда, при этом есть большой риск сгореть, и поэтому такие заклинания идут через стабилизаторы. Раньше эти самые стабилизаторы были не особо надежными, что не останавливало стрелков, а лишь подстегивало некоторых выдавать заклинания на критических параметрах, уж больно эффективное это оружие — молния. Но недавно на бронеходы начали ставить стабилизаторы последнего поколения, так что риск для стрелков стал намного ниже. Тут я прикусил язык, чтобы не брякнуть чего лишнего. Так вот о чем толковала ветреная Лола, когда говорила, что мои кристаллы жизни спасают. Но это так, отступление от темы. «Нет кристаллов молнии? Ладно, обдумаю эту проблему, если решения в лоб нет, то должны быть и обходные пути». «Думал недолго. Все, что мне надо было, это грамотное планирование заклинания». «Да, я решил создать именно новое заклинание». Между прочим, это тянет, если не название архимага, то на серьезную заявку на место в ученом отделе имперского совета. Еще шажок к Де и камням. К тому же меня охватил азарт первоисследователя. Жутко интересно было создавать магический вариант чисто физического процесса. Итак, у нас нет кристаллов молний, которые сработали бы как аккумуляторы, конденсаторы и разрядники. Не беда, не зря же в моей легенде я именно молния и металл. «Давайте я попробую заменить эти кристаллы гениальным и универсальным мной». Попробовал сформировать слабенькую молнию. Это просто. Разряд пробил воздух примерно на метр. Линия была, как у обычной молнии, фиолетово-белая, ломаная. А зачем мне ломаная линия? Совершенно незачем. Сосредоточился не на силе разряда, а на примизне. Пришлось привлекать еще воздух и воду». Результат – прямой полуметровый разряд, затем опять идут зигзаги. Ну, уже кое-что. А теперь сделаем таких зарядов два, точнее, разрядов. Начался Сизифов труд, по-другому не назовешь. В качестве прицела и носителя заклинания я использовал свою правую руку. Молнии упорно не желали идти параллельно, а норовили слиться в одну, да еще и одежда тлеть начала. Одел их в лед немного помогло. А как же зажигать между ними плазменную дугу? Снаряд просто коротил и сгорал под напряжением, словно предохранитель, на который подали большой ток. Бился больше недели, пока не догадался поместить трехграммовую пульку в каменный кокон. Молнии теперь пускал не в воздухе, а по созданным металлическим стержням, тонким как волос. Стержни при выстреле испарялись от разряда, сгорая в плазменной дуге разгона. Но мне толстые не нужны. Хватает, чтобы просто держать направление. Все это обернуло опять же в лед, чтобы не сжечь руку, а сверху еще и в воздушный щит. Охренеть можно, пока заклинание сформируется. а быстрой перезарядки и мечтать не приходится. Зато результат был впечатляющий. Минут десять не меньше ушло на стабилизацию силовых полей, потом я поместил пулю между рельсами. В гараже раздался грохот выстрела, руку подбросило вверх, а помещение затянуло горячим дымком. «Вы что такое вытворяете, господин Каррера?» Возмущенно завопил Кана, заскакивая в гараж. Я же ошеломленно разглядывал аккуратную дырку в воротах, которую прожег металл моего снаряда. Скорее даже дырочку, размером с копеечную монетку. Не отвечая на вопли Фернанда, прошел мимо него и посмотрел на забор. В заборе тоже была дыра, размером уже с кулак. Края дыры слегка дымились. Получается, что моя пулька расплющилась при пробитии ворот и нанесла еще больший урон забору? Кана, разглядевший новое повреждение вереной собственности, задохнулся от гнева. Пока он булькал кипятком, я направился к калитке в заборе и доковылял до пробоины уже с наружной стороны. Куда улетел плазменный шар, было видно сразу. Метрах в пяти от забора дымился дубок диаметром сантиметров двадцать. Дерево стояло целое, но опаленное плазмой и слегка подрубленное, словно топором знатно приложили. И это всего 10 грамм металла. Правда, источник просил заметно, но, блин, 10 грамм. И заклинание у меня было всего первого уровня примерно. Ладно, пойду Кана успокою, а то он перепугался, бедолага. Не ожидал, что он такой паникер. Хотя, если подумать, то Фернандо появился всего через пару секунд, а значит, был совсем рядом с линией выстрела. Запаникуешь тут, особенно увидев своими глазами результаты эксперимента и поставив мысленно себя на место мишени. Хм, да. «Определенно, надо Кана задобрить чем-нибудь».